Глава 16. Час спустя Марк уже входил в просторный холл офиса Ерухин групп. Ульяна, заплаканная, раздавленная гнетом последних недель, поднялась с дивана и бросилась к нему. Марк подумал, что сейчас она упадет к нему в объятия, как тогда в морге, но она остановилась в шаге от него. «Спасибо вам, что приехали». «Что случилось?» Сегодня утром в Лапшин пришла внеплановая санитарная проверка. Кто-то пожаловался, что отравился несвежими продуктами. В этом случае они могут явиться без предупреждения. И они нашли...» Ульяна всхлипнула и прижала руки к бледным щекам. «Нашли в кухне мышей, представляете? У нас, где стерильная чистота, где можно есть даже с пола, нашли мышей!» Сглотнув слезы, она достала платок и промокнула глаза. «Кто мог их запустить?» — нахмурился Марк. «Сейчас выясняем», — сообщил Богдан, появившись из-за металлической двери штаба, и они пожали друг другу руки. «Отсматриваем записи с камер». Ульяна опустилась обратно на диван и устало проговорила. Кухню сразу же опечатали, якобы из-за угрозы здоровью посетителей. А у нас вечером банкет на 70 персон. Да не какой-то там, а свадьба. Продукты закуплены, повара с утра работают. Такое красивое украшение зала сделали. Банкет экстренно перенесли в Рябчиков. Директор сам повез продукты. Администраторы по новой украшают зал. Богдан участливо предложил. «Ульяна Викторовна, сделать вам чаю?» Она покачала головой. «У меня больше нет сил. Только немного вздохнули, как эти борщевики взялись за свое. Кто знает, чего еще от них ждать!» Марк сел рядом с ней. «Какие могут быть последствия?» «В течение недели ждем суд!» Ульяна сжала руками виски и прикрыла глаза. «Полагаю, «Нам приостановят деятельность». «Надолго?» «До трех месяцев». «Ах, папа бы наверняка что-то придумал!» Богдан мрачно кивнул и хрустнул костяшками пальцев. «Если бы Виктор Ильич дал мне добро, я бы уж с Зосимовым разобрался. А может, съездим к ним, а, Ульяна Викторовна? Устроим товарищам налет саранчи, чтоб мало не показалось». «Нет, нет!» – испуганно воскликнула она. «Тут нужны другие методы, более тонкий подход. Марк, посоветуйте, что можно сделать?» Ульяна повернулась к нему, внезапно оказавшись совсем близко. Марк посмотрел в ее доверчиво распахнутые глаза. «Есть разные методы борьбы с недобросовестными конкурентами, но, вероятно, вы их уже применяли». «Разве что взять у Зосимова интервью». «Интервью?» — опешила Ульяна. «О нечестных методах работы. Намекну, что нам все известно про мышей. Возможно, на какое-то время это его остановит». Богдан хмыкнул. «А что? Может сработать?» «Тогда могу я попросить вас, Марк?» Ульяна молитвенно сложила руки. Съездите, пожалуйста, к владельцу Борщева. Ведь это вредительство пора как-то остановить. А я пойду в Рябчиков. Там еще столько надо сделать. Она убежала, а Марк обратился к Богдану. «Мне потребуются подробности про этих мышей». «Пойдемте в штаб», — предложил тот. На многочисленных мониторах застыли не меньше 20 изображений с камер наблюдения ресторана «Граф Лапшин». Махнув на экраны, Богдан сказал. «Пытаемся выяснить, какая гнида попала на кухню. Проще всего это сделать во время доставки продуктов. Их как раз привезли сегодняшним утром. Но в подсобках нет камер. Если мышей выпустили там, боюсь, мы ничего не найдем». «А с вечера записи уже посмотрели?» — уточнил Марк. «Мельком». Пока ждем кадровичку, чтобы проверить каждого сотрудника вчерашней смены. Но если хотите, давайте взглянем еще раз. Богдан подошел к пульту управления, за которым сидел уже знакомый Марку Тимур и пощелкал по кнопкам. На нескольких экранах появились видео, заполненного посетителями центрального зала, снятое с разных ракурсов. Еще одна камера снимала входную зону. Незнакомая Марку Хостас разговаривала по телефону и что-то записывала в журнал на стойке ресепшн. «Вообще, вечером в ресторан проникнуть не так-то легко. Возле служебного входа дежурит охрана. У хостес есть черный список. Все посетители заранее бронировали столы по телефону. Только если кто из сотрудников, но во время смены им просто некогда таким заниматься. Вот, посмотрите сами». Богдан поочередно вывел на мониторы записи, сделанные в разных частях кухни, больше походившей на пульсирующий муравейник. Казалось, здесь каждая фигурка в белой униформе знала свой точный маршрут. Повара сновали между жаровнями и грилями. Заготовщики протирали столешницы и подавали новые продукты. Официанты подхватывали готовые блюда и относили на линию раздачи. Чем дольше Марк наблюдал за этим отлаженным процессом, Тем сильнее сомневался, что кто-то из своих мог незаметно его нарушить. Нет, нужно искать чужаков. Когда снято это видео? Он резко указал на последний экран. Тимур постучал по клавишам, и в углу появилось время и дата. 0203 2019 2013. Самый разгар смены! ответил его босс и внимательно взглянул на Марка. «Вы что-то заметили?» Тот подошел к монитору и ткнул пальцем в одного из поваров. «Этот человек. Он будто бы одет по-другому, видите? В белый китель, как и остальные. Но покрой немного отличается. Чуть короче, более просторный, и от этого похож на пижаму Тимор, «Тимур, -ка картинку!» Работник кухни вертелся возле раковины, протирая алюминиевую поверхность. Затем слегка наклонился, сунул скомканную тряпку в контейнер под раковиной и сразу же отошел к группе сотрудников, выгружавших продукты из холодильной камеры. Покрутившись там с минуту, повар прошел через цех и исчез за пределами видимости камер. «Ну-ка посмотрим», — пробормотал Богдан и, согнав Тимура, Сам сел за пульт управления и яростно защелкал кнопками. На соседнем мониторе возник интерьер основного зала. В дверном проеме появился все тот же мужчина. Он уже избавился от шапочки, а китель перекинул через руку на манер обычного пиджака, оставшись в черной футболке. Как ни в чем не бывало, он спокойно прошел по залу и уселся за один из столиков, где его ждал другой посетитель. Вскоре они допили вино и ушли, положив в папку для расчетов немного наличных. «Попался, гад!» — довольный Богдан откинулся на спинку кресла. «Вы чертовски наблюдательны!» — похвалил он Марка и с сожалением добавил. «Зосимов, конечно, знал, когда подсылать своих шестерок. Все суетятся, ни на кого не обращают внимания, лишь бы успеть сделать свою работу». Он отдал Тимуру пару коротких распоряжений и с довольным видом повернулся к Марку. «Хотите кофе?» «Спасибо. Американо будет в самый раз». Пообедать Марк так и не успел и был рад чем-то перебить голод. «Тогда пойдемте ко мне в кабинет». Когда они уселись возле его стола, Богдан спросил. «Как продвигается ваше расследование?» «Теперь оно не только мое». Следствие все же возбудило дело об убийстве. «Да, Ульяна рассказала. Значит, все серьезно. И что, никаких зацепок?» «Ну, кое-какие есть», — уклончиво отозвался Марк. «Но еще рано говорить, куда они приведут. И, как мне кажется, Зосимов тут ни при чем. Хотя сбрасывать его со счетов, конечно, не стоит». «Еще бы!» «Сбросишь тут, когда эта сволочь постоянно лезет в наши дела!» Пробурчал Богдан. «Хорошо, что следствие все же очнулось. А то видите, что тут без хозяина творится!» Он махнул в сторону трех мониторов на столе. «После сегодняшней диверсии бизнес однозначно просядет. Столько денег недополучим. Да и сотрудников Лапшина придется по другим точкам распределять. А где мы столько рабочих мест найдем?» «Придется кого-то по домам отправлять и оплачивать время простое». «А если Зосимов возьмется за остальные рестораны, ерохинский бизнес вообще превратится в руины», — подумал Марк. «Кстати, о сотрудниках», — вспомнил он. «Они же проходят какую-то проверку у вас в службе безопасности при устройстве на работу». «Обязательно. Из кадров присылают личное дело». «И мы, человечка, по всем параметрам пробиваем. Где работал, учился, с кем общался. Ну и как накосячил, конечно!» Кривовато улыбнулся Богдан. Марк был уверен, что внимательный безопасник проверил и его. «То есть мимо вас ни одна муха не пролетит?» «Даже комар! По крайней мере, там, где от меня это зависит!» Марк посмотрел в его светлые глаза. «Выходит, вы знали, что к вам устроился Олег Потапов?» Начальник охраны будто весь подобрался. «Не помню», — пожал он плечами. «На какую должность?» «Кладовщиком». В кадрах о нем ничего не слышали, но по документам Потапов два года исправно получал тут зарплату. «А, этот!» — Богдан хмуро уставился на экран прямо перед собой. Вероятно, кадровичка ему уже сообщила, что Потаповым интересовались из следственного комитета. «Виктор Ильич велел его не проверять. Мол, свой человек, надо оформить. Ну, раз хозяин сказал, не буду же ему возражать. Надо так надо». «Ясно». За дверью послышался бодрый перестук каблуков. Ожидая увидеть секретаршу с Американа, Марк удивился, когда в кабинет влетела Софья Ерохина в короткой шубке и, как всегда, с пушистым питомцем под мышкой. «Богдан, ты мне нужен!» Нараспев проговорила она, но, увидев Марка, округлила глаза. «О, и вы тут! Что-то случилось? Есть новости о Вите?» Марк встал, приветствуя Софью. «Пока нет». Собака на руках хозяйки жалобно тявкнула. «Пуфи! Фу!» – погладила ее Софья. «А что вы тогда тут делаете?» Приехал по просьбе Ульяна из-за закрытия лапшина. «Да, она мне тоже звонила. Как же это низко! Добивать нас, когда мы и так уже на коленях!» Возмущенно проговорила Софья. Затем повернулась к Богдану, который остался сидеть за столом. «Я ехала мимо и решила заглянуть. Все равно по пути!» «Сможешь вечерком проверить сигнализацию в квартире? Она давно барахлит, и мне как-то не по себе». «Конечно. Заскочу после работы». «Вот и славно. А я побежала дальше. У меня еще оймодел. Всем пока». И виляя бедрами в тесных кожаных брюках, она также стремительно удалилась, чуть не сбив с ног секретаршу с подносом. Девушка едва успела отскочить в сторону, расплескав американо. Марк вспомнил, что Софья решала любые бытовые вопросы через фирму мужа. Однако его удивило, что ремонтом будет заниматься начальник службы безопасности лично. Богдан словно просканировал его мысли. «Мы беспокоимся за семью. Понимаете, я почти 20 лет рядом. Дети Виктора Ильича на моих глазах выросли. Кто-то может их выслеживать и желать зла. Так что держим руку на пульсе». А дом на охране. Ребята готовы реагировать на любое подозрительное движение. Марк кивнул и молниеносно съел принесенную секретаршей конфету Мишка на севере. Есть захотелось еще сильнее. В дверь коротко постучали, и в кабинет заглянул Тимур, сияя, как охотник, подстреливший кабана одним выстрелом. — Мы нашли эту парочку мышеловов. Они были в лапшине еще в декабре. Тот, кто ждал за столиком, в прошлый раз тоже пытался прорваться на кухню. Охрана его буквально за шкерман поймала и ментов вызвала. А те документы проверили. Так что нам известна его фамилия. Ткаченко. О чем Зосимову он сказать побоялся. Иначе его не подослали бы к нам во второй раз. Удовлетворенно констатировал Богдан и вывел на монитор отправленные Тимуром фотографии. Марк переснял их себе на телефон. Пришло время наведаться кое-кому в гости.